Как он сразу не понял, мантикора не просто редкий зверь. Она во многом уникальна, в том числе способностью выбирать из самцов, с которыми у нее была связь, отца ее будущего ребенка, даже через время. Ее тело просто в какой-то момент примет решение на основе выбора женщины, она забеременеет. Амира неосознанно держалась за живот, пока не разговаривали на повышенных тонах, берегла самое ценное. И от этого зрелища сердце не просто спотыкалось в груди, оно рвалось на части. Он двигался, дышал, смотрел, но не видел. Некоторые ошибки уже не исправить. «Ты его любишь», — поднял на нее глаза, когда подъехали к парковке аэропорта. Мира даже не посмотрела на него, неопределенно передернув плечами. «Какая разница? Если любишь, я отпущу тебя к нему». Никогда еще в жизни он не чувствовал, насколько слова могли убивать. Если она сейчас уйдет, его не станет. Он не сразу осознал, что Мира смотрела на него в упор, и на ее лице мешались противоречивые эмоции. Она была удивлена и обескуражена его предложением, смотрела с интересом и горечью. «Нет», — качнула головой твердо, и кровь снова побежала по его венам. Он слишком красноречиво выдохнул, ну и пусть. Пусть знает, что значит для него. Я не люблю его и не хочу к нему возвращаться. Только сейчас он заметил следы на ее щеке. Вскинул руку к ее лицу и, мягко обхватив подбородок, повернул к себе воспаленным следом от удара. Кровь не просто побежала по венам, она вскипела. А если бы он только знал, размазал бы ублюдка к чертям. Не надо, мотнула она головой, читая его эмоции. Я просто хочу забыть. И он тоже, как едва не отдал ее добровольно. Полет прошел в молчании. Когда Алиса спросила о времени прилета, немного поколебавшись, все же ответил. Ему нужна была помощь. Престыженно попросила теплой куртки для Миры, потому что об этом он тоже не подумал. По размеру, как у тебя, отправил последнее сообщение и взглянул на свою истину. Промахнулся с размером, пожалуй. Его Мира была в его вкусе на сто процентов чуть больше среднего размера грудь, которую подчеркивал белый жакет, тонкая талия и крутой переход к бедрам, обнимаемые плотно джинсами. Украшения он не заметил, кроме браслеты, прятались под рукавами, но каждый раз, попадаясь на глаза, будто резали солнечное сплетение. Алиса встречала в аэропорту с большим пакетом. «Спасибо», — поблагодарил смущенный и повернулся к мире. «Алиса, это Мирослава». Говорить пришлось на единственном языке, который понимали все — английском. Ух ты! — улыбнулась помощница и протянула ладонь. Здравствуйте, очень рада. Здравствуйте! — вымученно улыбнулась Мира и послушно оделась в пуховик. Вкус у Алиски безупречен. Теперь его девочка была в бежевом приталином пуховике, надежно закрывавшем все самое важное до колен. И бегать не особо удобно. А Мирослава, с трудом произнесла она, шагнув вплотную, и он явно почувствовал тоску ее зверя по его объятиям. И Мира тоже. Нахмурилась, опустив взгляд, и обняла себя руками, пытаясь затолкать чувства поглубже. «Да, твое полное имя», — не стал предлагать ей руку, просто шагнул за лесой к выходу, и Мира сделала то же самое. Даже когда не смотрел на нее, был весь в ней с головой. Чем больше они были рядом, тем проще было пробираться ей под кожу, в ее эмоции. Он чувствовал себя как дракон в фарфоровой мастерской, которому никак нельзя себя там обнаружить. И без него там все шаталось и жалобно звенело, но отказаться от близости с ее внутренним миром было выше его сил. «У нас сегодня пасмурно обернулась Алиса от машины, улыбаясь. Окрестности не посмотришь, но мы просто это отложим». Он ответно улыбнулся ее энтузиазму и схватился за ручку задней двери, открывая ее перед Мирой. Девушка отстраненно уселась в машину и нахохлилась еще больше. Холодно обернулась Алиска с водительского сиденья. Мира мотнула головой. «Просто моего жениха спалили заживо три часа назад, прямо во время церемонии, поэтому не подумайте ничего такого. Я обязательно приду в себя, но чуть позже». Алиса перевела большие от удивления глаза на него. Она преувеличивает, сдвинул брови на переносице глянул на миру. «Если бы с ним что-то случилось, ты бы почувствовала, и он красноречиво опустил взгляды на ее запястье. А я не знала, равнодушно пожала плечами она». Алиска ошалела, качая головой, завела двигатель. «А если Аршаду кто-то скрутит его предприимчивую шею, браслеты исчезнут», холодно», — холодно сообщил он глядя на миру в зеркало заднего вида. Вообще-то не только в этом случае, но думать об этом нельзя. Иначе впору сойти с ума. Возвращение себе истины превращалось в изощренную пытку сроднее хождения по иглам. Каждая эмоция, любая его мысль о ней и джинне загоняла очередной кусок острого раскаленного металла под кожу. К концу этого ада он будет дикообразом с крыльями. Дракона хотелось дергать за хвост. Слишком он был уравновешенным и холодным, уверенным в себе. В то время как внутри меня все просто взрывалось от эмоций. Куда он меня везет? Где я буду жить? Почему он, черт возьми, так ровно отзывается о Джине, Такой великодушный или ему плевать на меня? А еще было страшно. Аршад с ума сойдет. Даже представить трудно, как он себя чувствует, что думает. Я за столько лет так привыкла быть с ним, что отделаться от привычки постоянно держать повелителя в мыслях и подстраиваться под него будет непросто. Браслеты безмолвствовали; Они будто превратились в безжизненные куски металла, но и отваливаться не собирались. «Я немного похозяйничала в вашем домике, пока ты был занят», подала голос подруга дракона. Девушка была необычной. Я совершенно точно чувствовала что-то с ее стороны, Но не могла понять, что именно. Может, я дракону для галочки? А девушка у него уже есть? Мало ли, мешали моего пля помощи ему спать. Я нахмурилась и съежилась на сиденье, краем глаза замечая в зеркале, что дракон не спускает с меня взгляда. Хотелось закатить ему истерику, но кто сказал, что на мне не защелкнут поводок с намордником? При этой мысли я тоненько заскулила. Притормозив, вдруг рявкнул он, я аж подпрыгнула. Алиса остановилась в кармане, с которого открывался бы отличный вид на залив внизу, если бы не пасмурная погода. Дракон вышел из авто и дернул дверь с моей стороны. «Иди сюда», — процедил, прожигая взглядом и подал руку. «Говори, со мной», — хлопнул дверью и прижал к себе. «Что?» — обмякла я в его руках, но выдираться не стала, не хотелось что ты сидишь и себя накручиваешь», наклонился он ниже и меня бросило в жар. Я просто смотрела в его глаза и тонула в их теплоте. В голове ни одной мысли. Ему нужно было быть адвокатом моих оппонентов, они бы его озолотили. «Кто это Алиса?» «Мой друг». Теперь в его радужках заплясали огоньки, а прорвавшийся откуда-то луч солнца поджег их и раскалил до красного Она не дает мне сойти с ума без тебя. Каким образом засопела я, но голос охрип до интимного, потому что мы с драконом уже чуть ли не терлись носами. «Чай приносит», — наслаждался он допросом. «Я у тебя старый и немощный». «У тебя», — ударило в голову за предельным градусом, по ногам прокатилась волна мурашек. «А так и не скажешь», — мотнула головой и попыталась выпрямиться. И он снова не держал. «Не придумывай себе ничего, пожалуйста, я не Аршат. Со мной не надо надумывать и тихонько трястись». Это и пугало. С Аршадом мне уже было все ясно, а с этим? Откуда он знает, что мне плохо? Как чувствует, что зову? Бред! Я задумчиво вернулась на заднее сиденье, а он к моему разочарованию, но свое рядом с Алисой. Готова была поклясться, что мужчина, довольный, скривил уголки рта, когда я медленно выдохнула и сжала губы. «Вы есть хотите?» — разряжала атмосферу брюнетка. Мне становилось завидно от того, как ловко она крутила руль, в то время как единственный мужчина сидел рядом и полностью подчинялся выбираемому ей пути. У нас так было не принято, и я не умела водить. Зверски кивнул мой дракон, делая вид, что увлечен деревенькой, через которую проезжали. Как и когда к дракону добавилось притяжательное местоимение, я решила не думать. А вот думать о нем, что он мой, было приятно, до тягучей карамельной боли где-то ниже пупка. Алекс обещал вернуться пораньше, ужин я уже заказала. Дракон улыбнулся ей, а я неожиданно для себя глухо зарычала. При этом никакого страха, только чувство силы и превосходства. Брюнетка вжала голову в плечи и вцепилась в руль, А вот мужчину, похоже, не впечатлило. Только вдруг, будто погладил кто. От мягкого прикосновения по телу прошлась волна чуждого удовольствия и запульсировала внизу живота. Я стиснула ноги, спрятав лицо в ладони. Когда уже мы доедем? Остаток дороги я запомнила великолепно. Отвлекалась всеми силами, цепляясь за каждую виденную деталь. Немного удивилась, когда мы въехали на территорию зимнего курорта, Я ведь ожидала замок или что-то хоть отдаленно напоминавшее его. Особняк, к примеру, но нет. Мы подъехали к совершенно обычному забору, за которым скрывался аккуратный провинциальный дворик с поваленной и наполовину распиленной елью посреди двора. И возле нее стоял какой-то мужчина в одной футболке, несмотря на мороз. Он опустил пилу и стянул с глаз защитные очки, чтобы тут же обнять брюнетку. Я с ноги на ногу, когда дракон скользнул ладонью мне на талию, отодвигая от двери машины. С возвращением подошел тип футболки, держа за руку брюнетку и перевел взгляд на меня. Я даже не поняла, что произошло в следующий момент и почему, только рванулась назад, налетев на дракона и зашипела. Брюнетка перехватила своего ошалевшего мужика с горящими глазами, дракон сцапал меня и куда-то потащил, а я продолжала удивлять. Завыла загнанной кошкой, вытаращившись напугающего типа, пока что-то вдруг не отрезало нас друг от друга. Оказалось, меня втащили в какой-то крохотный коридорчик и захлопнули двери. Дракон прижал меня к стене и обхватил ладонями лицо. Спокойно заглянул в глаза. Теперь я зашипела и на него. И заплакала. «Ну ты что?» И он вдруг коснулся губами скулы, А меня словно током шабануло. Я отдернулась, хватая ртом воздух. Мне плохо раскрыло глаза. «Иди сюда», — подхватил меня на руки и почти сразу же опустил на кровать. Стянул пуховик, пиджак, оставив в одной блузке. Сел на край кровати и прижал спиной к себе, потирая щекой о висок. Спокойно, все свои. Меня колотило в его руках, и я даже не думала выдираться. Вообще накрывала какой-то апатией смысл рыпаться. Я надеялась на свободу с Джином, но не вышло. Теперь не выйдет и подавно. Кто он? Они все оборотни, выдохнул на ухо. Как и ты. Что сейчас было? Ты тигра испугалась. Тигра? Хотела его поправить, что вообще-то это была не я, но он уже продолжал объяснять. Алекс Тигра во второй ипостаси. У него очень сильная внутренняя энергетика. И ты на его территории, поэтому твою вторую сущность это напугало. Надо привыкнуть. Какой позор, вздохнула я. Никакого позора. Мы все звери мира. Никто здесь не скрывает своей природы и живет с ней в гармонии. Алекс умеет обращаться в тигра в любой момент по желанию, как и ты. Я сглотнула испуганно. Я обернусь. Он помолчал. «Тебе нечего бояться зверя, мира. Ты о нем ничего не знала, но познакомиться и принять его необходимо». «Нет», — мотнула головой. Дракон засопел над духом. «Хорошо. Не сразу. Никогда». Он замолчал. Но это уже не имело значения, я слышала его злость и несогласие, досаду и решимость согнуть мою волю. «Я не хочу обращаться», — подскочила на ноги и повернулась к нему, едва не снеся столик. «Да что же тут так тесно? И не буду, понял?» Он хмуро глядел на меня из-под лобья. «Понял», выдавил таким тоном, что было понятно, ничего не понял и не собирался. «Располагайся, я скоро вернусь». И когда он уже скрылся в коридоре, я выкрикнула в сердцах. «Мне нечего тут располагать, у меня нет ничего». Костя рявкнул я в трубку жестче, чем планировал. «Никаких выходов за грань, запрещено, понятно?» «Хорошо», — Зул, растягивая слова, хмуро отозвался друг. «Что случилось?» И Джину прищемил хвост, выдавил морщись, Пока спускался с крыльца, глядел место борьбы Алекса с елью и решил, что надо бы помочь. «Ух ты!» Не то слово. «Не знаю, когда он соберется мне ответить и как именно, но рисковать не будем. Давай до связи». Алекс как раз вышел на крыльцо, вытирая руки полотенцем. «А хищница где?» Я только тяжело вздохнул и покачал головой, поднимаясь по ступенькам. «Понятно», — пожал плечами правящий. «Я что, такой страшный?» «А то», — возникла за спиной мужа Алиса с подносом. «Идите за стол, я отнесу мере обед». Мы с Алексом вытаращились на укротительницу, проводив ее взглядом, но ни один, ни второй так и не нашлись, что возразить. «Любимая, может, не надо?» — все же насторожился правящий. «Все будет хорошо, запугали девочку», — отмахнулась она. «Это я запугал девочку», — взмутился Алекс себе под нос. «Только и осталось, что бессильно провожать взглядом Алису, ловко огибавшую завалы ветвей. Пойдем?» Еле заставил себя последовать за ним, потому что все мое существо рвалось обратно. Но мире нужно было время и, возможно, женское общество. За столом уже сидели Мария с Никитой на руках. Малыш возил по тарелке ложкой, занятой результатами рисования на овощном пюре. Не улыбнуться неожиданно стало невозможно, хотя раньше за мной такого не водилось. А когда Алекс подхватил Никиту на руки, солнечное сплетение вообще ошпарило жгучей драконьей завистью. «Ого!» — сорвалось с губ. «А!» — вскинул взгляд Алекс. «Большой уже покачал я головой, закатывая рукава на рубашке. Дашь подержать? Ты уверен?» Мария будто и не слышала нас, продолжая кротко улыбаться, не спуская взгляды с Никиты. «Да». Когда подушечки пальцев коснулись малыша, по телу пробежала волна какой-то неподконтрольной слабости. Солнечное сплетение до краев наполнилось малиновым желе, а на лице растянулась наверняка самая глупая улыбка — за все три сотни лет жизни. Никита серьезным видом уставился на незнакомца, но плакать не собирался. Сморщил носик, сбитый с толку новым запахом, ощупал пальцы и переключился на невиданный доселе предмет на запястье — часы. Старомодные, механические и громко тикающие. Гостиная наполнилась восторженным воркованием на инопланетном языке. Малыш трогал стекло, тягал ремешок, пробовал его на зуб, но возвращаться к отцу категорически отказывался. «Я не ношу часы», ревниво проворчал Алекс, махнув рукой на попытке вернуть себе наследника и направился за тарелками. Он нервничал, поглядывал на двери и настороженно прислушивался. «Не переживай, мира ей ничего не сделает, она просто растеряна». «Кто она?» «Она моя истинная, стянуть губы, чтобы отвечать серьезно, не получалось». Никита был в ударе. «Может, ты его и покормишь?» заодно оглянулся Алекс, усмехаясь. Мария незаметно подсела рядышком и с улыбкой наблюдала за новым интересом своего любимого внука. «Это будет следующая ступень нашего знакомства», мотнул я головой, «но я буду ждать этого с нетерпением и, пожалуй, не в единственном костюме». Мысль о том, что у них с мирой ничего нет, чуть не заставила чертыхнуться. «Мой дом уже восстанавливают», — вернулся Алекс с тарелками. «Думаю, еще несколько дней ты сможешь им воспользоваться. Не пойму только для чего». «У тебя еще слишком много елок», — улыбнулся я. «А пока буду украшать свою хищницу, мне хочется быть с ней максимально уединенным. Поэтому прежде всего большое спасибо. Даже не знаю, что я без вас делал. Я пришлю счет», — хищно оскалился правящий. Было понятно, что никакой счет он не пришлет, но напряжение, которое вызывало нахождение на его территории другого самца, Алекс чувствовал и давал понять, что для него проблемы нет. Никита серьезно посмотрел на обладателя вожделенного объекта внимания и снова вызвал приступ смеха. Повинуясь порыву, я предложил. «Часы за тобой». «Ух ты!» — вытянул шею Алекс. «И сколько им лет?» «До 220. двадцать». «Пожалуй, на этом и сойдемся», — подмигнул правящий. Справедливо закрепил сделку и серьезно обратился к Никите. «Отдам на хранение твоему папе пока что». «Зул, да я же Алекс на часы в моей ладони. «Бери. Так хоть есть шанс, что сын к тебе вернется», — широко улыбнулся. «Все правильно». «Обалдеть», — присмотрелся Алекс к подарку, прижимая к себе перебежчика свободной рукой. «Тут что-то написано на арабском?» Да, это от отца. Твой отец мусульманин. Я тяжело вздохнул. Раньше все было проще, Алекс улыбнулся грустно. Все мы когда-то вышли из одних земель, а потом уже началось разделение территорий, борьба за власть. Слушай, у меня жизнь только начинается, не хочу вспоминать, насколько я старый. Дверь вдруг открылась, и в гостиную стремительно вошла Алиса. Приятного аппетита, прошагала к боковому шкафчику и распахнув дверцу, задумчиво оглядела его содержимое. Саша обернулась к мужу. Посоветуй девочкам вино. Я посидела какое-то время на кровати, рассерженно сопя и прислушиваясь. Все здесь было чужим. Чувство тревоги сдавливало грудную клетку, и вынуждало кусать губы. Чтобы хоть как-то переключиться, я присмотрелась и принюхалась к комнатки. Запахов почти не было, кроме тонкого аромата свежего белья под покрывалом и новой мебели. Поднявшись, шагнула к столику и провела по гладкой поверхности ладонью. Два удобных кресла рядом, в углу комод с зеркалом и платяной шкаф. Приоткрыв его дверцу, я почувствовала себя в отеле. Стопка полотенец, два халата, постельное белье. Все временно. Тут же небольшой рабочий столик. Я крепко выругалась на арабском, вспоминая брошенный в машине чемоданчик с ноутбуком и всеми делами, когда вдруг в двери постучали и тут же без спросу вошли. «Мира, я принесла обед». Я обернулась. На пороге стояла Алиса. Она смотрела на меня прямо, будто что-то обдумывая, и вдруг улыбнулась. Я на него также среагировала в первую встречу «Не переживай». Я удивленно приоткрыла рот, но брюнетка уже кивнула следовать за ней в тесный коридорчик, который заканчивался маленькой кухней. «Садись», — отодвинула стул Алиса и развернулась к настенным шкафчикам. «Если тебе что-то нужно, скажи». Она потянулась к верхней полке, а мне вдруг захотелось прыгнуть на нее и придавить к земле. Я сглотнула села на стул, на всякий случай сцепив руки на груди где дракон выдавило хрипло. С ним все же спокойней». Зул с Алексом в доме обернулась девушка, ничего не чувствуя. «Алиса, позови его», — болезненно поморщилась я, прислушиваясь к себе. «Мне страшно». И она вдруг опустилась передо мной на колени и заглянула в глаза. «Он почувствует, если с тобой что-то случится». Я сглотнула. «Можно чаю?» Это их почувствует. Это спокойствие, с которым она об этом говорила, навевало мысли о реабилитационном санатории для душевнобольных. Я не сталкивалась с этими вашими явлениями раньше. Не понимаю, как это чувствовать меня или его. Это придёт со временем. Пожала плечами брюнетка и поднялась на ноги. Истинные пары — моя специализация. А моя, озорвавшаяся шеяхе вздохнула, обнимая горячую чашку ледяными пальцами. Кто же знал, что надо было в палеонтологию идти? Мы встретились с ней взглядами и робко улыбнулись друг другу. «Я сама недавно узнала, что Зул — дракон, — уселась она на соседний стул и подставила мне тарелку. Тушеное мясо с травами и картофелем. Несложные запахи взбудоражили аппетит. Давно его знаешь, — отставила чашку, чувствуя прилив зверского голода. Всю жизнь. Я у него с десяти лет на обучение». У меня был такой редкий и гадкий дар. Хотелось сдохнуть. Я сглотнула слюну, но заставила себя оторвать взгляд от тарелки. Алиса показалась неожиданно интересной. Какой? Я проваливалась на тот свет. Ничего себе, а это, возможно, Расширила удивленно глаза. Да, но кроме меня, мало кто умеет оттуда возвращаться и возвращать. Зул научил вытаскивать наших из-за грани. За это его и забрали на десять лет. Я так боялась, что он не вернется. Алиса тяжело вздохнула и потянулась, рассеянно к чашке с чаем. «Чего-то покрепче бы, хочешь вина?» Я машинально кивнула и откинулась на спинку стула в ее ожидании. Дракон, оказывается, рискнул свободой ради своих людей. В голове не укладывалась. Алиса так и застала меня, пялившуюся на плитку мятного цвета, которая была выложена стена между столешницей и шкафчиками. «Ты бы видела их лиц», — усмехнулась она, разливая по изящным бокалам светлый напиток. «Держи». Я сушила бокал залпом. «Еще?» «Сначала поешь». «Расскажи еще о нем», — попросила я и взялась за вилку. М -м «Зул он», — она улыбнулась. «Он наше все». Магистр — лучший друг и палочка-выручалочка. К нему всегда можно прийти и пожаловаться и перестать беспокоиться о проблеме, Она задумчиво воткнула свою вилку в картошку. «Я ему обязана семьей, хотя была уверена, что ее у меня никогда не будет». «Хотела семью?» «Да, для оборотня остаться без истинной пары очень нежелательно». И Алиса снова взялась за горлышко бутылки. «Почему?» — подставила свой бокал. «Без мужчины ты ничья, это проблема. Каждый стремится силой оставить, удержать, привязать. Я еле ноги уносила каждый раз, а последний вообще чуть не задушил». «Твое здоровье!» Она коснулась своим бокалом моего, они мелодично звякнули. «А с Алексом сразу все наладилось?» «Нет, что ты!» — усмехнулась Алиса. «С ним стало только хуже». «Ну вы же пара!» — моргнула, я ничего не понимаю. «Сначала я в это не верила. Ты же специалист!» — улыбнулась осторожно. «Мне казалось, он, как и все остальные, хочет взять силы и принудить быть с ним и греть его постель». А противостоять ему было почти невозможно. Она улыбнулась, но очень увлекательно. «Зачем нужна эта истинная пара?» Алиса задумчиво поболтала остатками вина в бокале. «С ним ты становишься полноценной, завершенной, правильной. Это сложно описать, но это лучшее, что могло бы с тобой произойти». «Расскажи, пожалуйста, подробнее. Я облизала сладкие губы и поставила пустой бокал на стол».